Газета «Голос хемельбурга Седьмой месяц, 723 год от начала стужи. Благородная Динна Асели выступила на заседании городского совета в присутствии владетеля Химмельна, его жены и дочери. Динна выдвинула предложение о пересмотре срока обязательной службы препараторов. Особенный акцент в краткой, но очень экспрессивной речи был сделан на ястребах и охотниках. Госпожа Асели утверждала, что по результатам независимого исследования государственных препаратов потенциальный физический ущерб тех, кто пожелает выйти в отставку по окончании обязательной службы, можно уменьшить на 15-20%, если сократить ее срок до 6 лет. Господин Магнус выразил сомнение в целесообразности такого решения с точки зрения удержания целостности границ, а также экономической стабильности. Господин Орт, глава 10 От лица всех препараторов выразил общую готовность умереть за благополучие к Яртании, если это будет необходимо. Его заявление было встречено овациями и удостоено личной благодарности владителя Химельна и его семьи. Предложение Динны Ассели было отклонено. В повторном слушании отказано. Дина Ассели заявила специально для голоса Химельборга, что планирует подать повторную просьбу о рассмотрении предложения на ближайшем заседании совета. Наш специальный корреспондент особо отметил, что Дин Ассели на заседании не присутствовал. Надеемся вскоре получить его комментарии по поводу выступления супруги. Читайте дальше на странице 3. Блестящий дебют. Юная Амилия Химельн становится звездой золотого балла в Химельборге. Читайте дальше на странице 4. Очередной триумф главного кьертанского промысла. В Драфтсбоде поставлен новый четверной рекорд по добыче драфта. Читайте дальше на странице 5. Столица тепло приветствует гостей. Первые же две недели ежегодных традиционных шествий уже подарили препараторам Кьертании 112 новых рекрутов.